Глава 20. Твоего деда зовут Кугалом. Добрый день, твоё величество, с плохо скрываемой иронией произнёс высокий худощавый мужчина с ашрамом на лице, входя в роскошный кабинет. Поименованное величество от подобного приветствия поморщился, но ответил без раздражения. И я рад тебя видеть, Тизан. Мог бы и приодеться по случаю. Присаживайся. В интерьере роскошной комнаты прибывший действительно выглядел нищебродом. Его серо-зелёная куртка и брюки из грубой ткани, стоптанные сапоги и видавшая виды шляпа больше подходили для похода по лесным дебрям. Головной убор вошедший снимать и не думал. Это какой-то ещё особый случай. Ты меня к награде решил представить? Так мне на них насххать. Лучше монета сыпь поболее. Несмотря на внешнюю убогость одеяния, каждый элемент одежды вошедшего стоил целое состояние, поскольку был напичкан магическими артефактами. Часть из них были направлены на усиление заклятий, другие улучшали магическую защиту, третьи отвечали за скрытность. "А то тебе золота не хватает", покачал головой хозяин кабинета. "Ему уже перевалило за 90, однако на вид можно было дать не больше 50". Возможно, из-за чёрных зачёсанных назад волос, в которых не имелось ни намёка на седину. У короля было круглое лицо, украшенное усами в виде подковы, как ни странно, седыми оказались лишь брови. У меня лишних денег не бывает, нашепчив внимательно осмотрел ближайшее к нему кресло и приземлился на голубое с узором, выполненным серебристыми нитками. Давненько ты не удостаивал меня своим приглашением, незешат. Не иначе случилось, что рядом с мягким диваном, на котором сидел король, стоял низкий столик, на нём лежал продолговатый футляр. Нисихат пригладил усы и подвинул футляр к себе. "Получилось", ответил он со вздохом. Неспешно сняв крышку, он вытащил из коробки серебряную стрелу. "Узнаёшь? Тот, кого уже полсотни лет называли королём Зингерии", аккуратно положил содержимое футляра на край столика и с прищуром посмотрел на собеседника. "Уже ль та самая?" Тизан непроизвольно дотронулся пальцами до шрама. "А то бы я стал тебе показывать другую". Король явно нервничал, то и дело поглаживая усы, словно пытался вытянуть их вниз. "И где обнаружилась наша пропажа?" как бы мимоходом спросил гость. "Не наша, а твоя, Тизан", с нажимом в голосе произнёс король. Он создал самый непроницаемый полок молчания и продолжил. «Говорил тогда и сейчас, скажу, ты оплошал. Ладно, пусть будет моя, твое величество. Кому же так сильно повезло ее найти?» Тесан, в отличие от монарха, был само спокойствие. «Этот подарок прислали из Редуганда. Помнишь такое графство?» «Ну да». «Ведь именно там проживала основная часть убийц нашего великого Геовра Славного», усмехаясь, произнес Кизан. «Мне пришлось раскошелиться на круглую сумму, чтобы стрела оказалась здесь». «Да послал бы любого к падшему. Сколько лет прошло, а ты все дрожишь. Самому не надоело?» «Кизан, а то ты не знаешь, на чем моя власть держится», покачал головой Низишат. На крепкой армии и преданных дворянах? Сам знаешь, преданность и предательство ходят под ручку, но вся моя знать свято верит, что лишь благодаря мне, самому близкому другу безвременно ушедшего Геовра, удалось наказать подлых убийц и святым мечом праведного возмездия покарать желтоглазых предателей. Сколько пафоса! Ты сейчас не перед толпой выступаешь, мог бы изясняться и попроще. Нельзя, Ещё хватку потеряю. Король снова взглянул на стрелу и спросил: "Знаешь, сколько монет пришлось за неё выложить? Её ещё и продать рискнули?" Тизана явно не интересовали чужие расходы. "Кто такой смелый?" "Гномы", ответил король, чем сразу стёр с лица гостя ироническую усмешку. Гномы являлись худшим вариантом, только они могли узнать, кто изготовил диковинку и кому продал. Хаслет этот сразу выводил на тизана. А ещё баротачи отличались умением из любой щекотливой ситуации выходить с барышами, а по тому требовалось как можно скорее разузнать все подробности и ликвидировать нежелательные последствия. "Надейся, они упомянули, от кого к ним поступила столь дорогая вещь?" спросил обладатель шрама. "Ты когда-нибудь слышал, чтобы они хоть чем-то делились, особенно секретами, которые сами по себе денег стоят?" За большие деньги они и маму родную продадут. Да так виртуозно, что и падший не докажет их причастность. Ты прав. Имен названо не было, но по косвенным намекам выяснить личность продавца не составила труда. Предлагаешь мне съездить и поговорить по душам с везунчиком? Развязанность из речи Долговязова улетучилась вместе с улыбкой. Ты, как всегда, проницателен». Этого молодого человека зовут Нил. Он учится на третьем курсе магической школы Лордеграда. Отличительная черта ярко-лазоревые глаза. Надо же, он не только везучий, но ещё и уникальный тип. Насчёт удачливости школяра особо не обольщайся. Мои агенты на скорую руку собрали некоторые сведения о нём. Нилшаш открыл выдвижной ящик столика и извлёк несколько листков бумаги. Изучи прежде, чем отправишься на встречу с ним, и постарайся на сей раз не оплошать. Твоё величество, нахмурился гость. Зря меня упрекаешь. Кто ж знал, что некоторые желтоглазые типы настолько живучи, что их не сразу убивает стрела с наконечником из голубого металла, да ещё напитанная самым смертоносным ядом. Я ведь тогда даже принялся её вытаскивать, но вместо этого получил зарубку на щеке. Да ещё таким клинком ни один целитель залечить её полностью так и не смог. А ты ещё бахвалился, будто тебя нечем одолеть. И сейчас скажу, что моя защита лучше. Однако против голубого металла и она не устоит. А шелтоглазы, похоже, знали и другие секреты. Благо, они ушли к падшему вместе со своими тайнами. Я раньше тоже так считал. Но как эта стрела сумела всплыть через столько лет? Скоро всё разузнаю. Или ты сомневаешься в моих способностях? Сомневался бы и не просил заглянуть. Я, конечно, отправил и других людей отыскать паренька, но на них надежды мало, особенно в том бардаке, что сейчас творится в Лардыграде. В этом захолустье ещё и происшествия случаются, надо же. Да, в городе нынче делят власть. И тот, кому я отправил послание, имеет хорошие шансы прибрать её к рукам. На власть замахнулся, а со школьником совладать не в силах, усмехнулся Тизан. А знаешь, кто у этого школьника дед? Да какая разница, начал было Тизан, но был прерван. Его зовут Кугал. На несколько секунд в комнате повисла тишина. Он до сих пор жив? Надо же. Я думал, что 15 лет тому назад сжёг его заживо. Насколько я помню, тебе тоже досталось. Старик всегда был опасным противником, но сейчас я готов к любым неприятностям с его стороны, а потому твоя новость меня очень порадовала. Дело становится весьма увлекательным. Кудащавый даже руки потёр от удовольствия. С Кугалом поступай как знаешь, а пацана доставь мне живым. Хочется задать ему несколько важных вопросов. Да, пожалуй, сегодня можно было и приотдеться. Не каждый день одаривает такими подарками. Первые на кого наткнулись Нил и Зигина по пути в деревню, оказалась Зюли, та злобная женщина, с которой парню пришлось мириться взглядами. Она, похоже, люто ненавидела людей и во время первой встречи не устояла, чтобы не поквитаться с одним из них, используя магию подчинения. парню пришлось вести поединок к ничьей, хотя мог одержать победу, и соперница это прекрасно понимала. Ты опять его привела, враждебно спросила Зюли. Да по велению вождя, созналась зеленоглазая. В прошлый раз он трусливо сбежал от возмездия, но сегодня так просто не отделается. Каждая рука Зюли держала по камню, на которых сейчас нёлся, сосредоточил своё внимание. Заметив в режиме чтения эмоции слабое свечение. Погоди, добавила строгости в голос Зигина, обращаясь к соплеменнице. Не стоит говорить того, о чём вскоре придётся пожалеть. Зиги, ты меня случайно ни с кем не спутала? Каждое слово соплеменницы было буквально напито ядом. Я всегда говорю о том, думаю и ещё ни разу от своих слов не отказывалась. Я тоже до сегодняшнего дня кое-чего ни разу не делала. Подумаешь, важность. Зигина хоть и не обрадовалась столь неожиданной встрече, всё равно продолжала сиять от осознания того, что стала чувствующей. Чего улыбься? Они твоего отца убили, а ты с одним из них зюли. Закрой свой поганый рот. Этот, как ты говоришь, один из них, возможно, больше оберг, чем ты, да и всё наше племя «Ты чего несешь, полуумная? Как ты смеешь сравнивать человека с нами?» «Этого человека, к твоему сведению, признал Тагар. Это раз. Он отворяющий. Это два. А улыбаюсь я, потому что прошла с ним через глаза Тагара и стала чувствующей. Это три. Еще вопросы есть?» «Ты вр...» — Зелидва не высказала непростительное оскорбление Тагара. похватившись в самый последний момент. От услышанного она выронила камень, угодив себе по ступне, но даже не вскрикнула. Ни один оберг не посмел бы солгать о том, что касалось тагара. Недоверие по этому поводу являлось недопустимым и каралось очень жёстко. Пока Зюли приходила в себя, Парычка проследовала дальше. "Что она такая злая?" спросил парень. "Люди убили всех её старших родственников". Когда ей не удалось тебя победить, она после поединка заперлась дома и до ночи никого к себе не пускала. А что за камни она таскает? Не удержался от вопроса Нил. Это её наказание. 4 раза в сутки она на виду у всей деревни приносит бесполезный груз в пещеру Тагара и обратно. За что её наказали? За незтехженность. Она едва не убила гостя вождя. Я так понимаю, она абсолютно не изменилась и сейчас готова повторить попытку. А еще ты подлила масло в огонь. Скажи, что испугался. Нисколько, просто не хочется тратить время на потасовки. Ты же видела, что у нас творится. Да и за Дину волнуюсь. Ее надолго и без присмотра оставлять опасно. Проверено. Ничего, пусть Зюлей осмыслит услышанное. Глядишь, и мозги на место встанут. Не представляю, что у нее сейчас в душе творится, Ну я сказала правду, человек оказался больше обергом, чем она. Да какой из меня оберг, не согласился Нил. А ты сам посуди, магией превращения владеешь. Есть немного. Про магию камня вообще молчу, а уж тот факт, что тебя признал Тагар, ладно, закончим спорить, поднял руки Нил. Мне ещё твоего дядю уговаривать. Они вышли на окраину деревни. А где все? спросил парень, не заметив обитателей. Работают? Дядя давно хотел ручей расчистить. Наверное, все там. Двинулись дальше, миновали тот домик, где Чтец эмоций останавливался в прошлый раз. Нил, а можно тебя попросить об одном одолжении? как-то неуверенно обратилась Зигина. О каком? Не говори рейду моему дяде, что я обмолвилась об отправке наших бойцов в город. Так я сюда только потому и согласился вернуться сейчас. Пожалуйста. Ну ты и добрая, умная и красивая, уверенно продолжила девушка. Добрая? Парень даже остановился, окинув её взглядом с ног до головы. Помню, как эта умная красавица указала путь к павшим своему муженьку, стоило тому выйти из храма. Но он же заслужил. Да и погиб очень быстро. Практически не мучился, гад. «Выходит, бойцов он может и не дать», – печально произнес Нил. «Но ты ведь простишь свою старшую сестру?» – неожиданно выдала Зигина. «Сестру?» – округлил глаза Нил. «А чего? У нас с тобой столько общего?» «Все, довольно. Рейду так и быть ничего не скажу, а то ты еще в дочери ко мне запишешься». «Нил, я была бы счастлива иметь такого отца». Сирена глаз ко открытую издевалась. Да чтоб тебе. О, а вон и дядя. Зигина потянула парня за руку. Вождь что-то обсуждал с мужчинами деревни неподалёку от ручья. Заметив парочку, он застыл на пару мгновений, затем что-то сказал соплеменникам и направился к прибывшим. Рад тебя видеть, Нил. Приветствую. Они пожали друг другу руки. Не ожидал, что Зиги так быстро тебя найдёт. «Здравствуйте, вождь. Я думаю, у нас накопилось много вопросов друг к другу». Парень постарался придать приветствию официальный тон. «Где мы можем переговорить?» «Лучше это сделать во дворце. Предлагаю пройти в ажурную комнату». «Дядя, ты знаешь...» — начала была Зигина, но вождь лишь взглянул на нее и та умолкла. К Нилу подскочила дочка Реида, желая пообщаться с гостем. «Дядя, ты знаешь...» Так, девочки, мы сейчас будем говорить о важных делах, поэтому никто не должен мешать. Проследите за этим здесь, распорядился он, пресекая все попытки пойти за прибывшим. Почти ещё в прошлый раз хотел, чтобы Нил обязательно посетил ажурную комнату, но победа парня в поединке с Зюли поломала все планы. Пришлось срочно отправлять Нила в пещеру Тагара и проводить воспитательную работу среди соплеменников. в том числе и придумывать наказание для проигравшей. То, что называлось дворцом, на самом деле представляло собой несколько комнат, вырубленных в скале. В них устраивались местные праздники, организовывались редкие приемы и значимые пирушки. Ход во дворец не охранялся, на ночь в нем никто не останавливался. Вождь с Нилом прошли через трапезную, миновали неширокий коридор и оказались в просторном зале с серыми стенами. Из мебели парень увидел лишь каменное кресло возле дальней стены, а вдоль других резные лавки из дерева. Не возражаешь поговорить здесь? Рит остановился в центре зала. Нил сначала удивился выбору помещения, однако серые оттенки в свете магических светляков составляли некий рисунок, охватить и понять который никак не удавалось. Ще отец эмоций воспользовался своим даром и сразу всё переменилось. Парень увидел разноцветные узоры, от которых нельзя было оторвать взгляд. Красиво у вас тут, оценил он. Только эту красоту не каждый способен видеть. Пождь, хлопнул в ладоши, и цветные пятнышки на стенах пришли в движение. Парень непроизвольно принялся отслеживать перемещение живого узора, чем себе и выдал. А вот это даже я не способен углядеть, тихоло вздохнул Рид. Оберги, владевшие магией превращения, легко могли менять облик, становясь человеком, гномом или эльфом. Причём своего собственного облика, как объясняла Сигина, у них не было. Особенностью этой расы являлся лишь жёлтый цвет глаз, а родным считалась именно та внешность, с которой оберг появлялся на свет. Вошьть, сколько его видел Нил, очень походил на гнома: невысокий, коренастый, с характерной окладистой бородой. О чём это говорит? Мил понимал, что его не просто так привели сюда, потому и решил уточнить. Ты, видящий, думаю, Сики уже рассказала об этом и о твоей важности для нашего племени. Да, сказала. Полагаю, вы с ней пришли в деревню через глаза Тагара, а моя племянница стала чувствующей. Всё верно? А как вы догадались? Это несложно. Она сияет, как серебряное блюдо на солнце. Эх, жаль, мне не удалось привести тебя сюда в прошлый раз. Многих бы проблем удалось избежать, и уж точно не дошло бы до поединка с Зюли. Сделанного не воротишь, пожал плечами Нил. Да-да, грустно согласился Вошьть. А что ты хочешь за работу отворяющего? У меня нет желания работать проводником, сознался Щец с эмоций. Но время от времени оказывать помощь я бы мог. На каких условиях? На простых мне тоже нужна помощь. И в чём она заключается? Вошь ещё раз хлопнул в ладоши, остановив движение разноцветных узоров, и приглашающим жестом указал на ближайшую скамейку. Они присели, и Нил продолжил разговор. Прошлой нашу встречу я уже говорил, что в городе неспокойно, сейчас стало ещё хуже. Помню, Да и мы приглядываем иногда за вашими разборками, кивнул Пождь. Появился шанс прекратить эти разборки одним ударом. Для этого нужно знать тайные проходы в центр Лордеграда и бойцы примерно полсотни воинов, владеющих магией. Рид покачал головой и спросил: "Зигина рассказала о знаниях тайных проходов?" Она намекнула, что они у вас могут быть. Не стал выдавать девушку Нил. Допустим это так, не стал возражать Рид. Подземных тоннелей в Лардограде действительно много. Сохранились и те, что могут вывести в сердце города. Так покажите их нам, это спасёт многие жизни. Многие жизни людей, уточнил Вождь. А ещё это анатолкнёт выживших на раздумье о том, что не все оберги перебиты. Нас начнут искать, понимаешь, Нил, я не могу рисковать племенем. Нас очень мало осталось. Да какой риск? Мне ведь и без вашей помощи удалось отыскать несколько тайных тоннелей. Почему бы не предположить, что наткнулся ещё и на нужный? Хочешь сказать, ты раструбил на весь город, что прогуливаешься по тайным ходам обергов? усмехнулся Рид, пригладив бороду. Нет, о моих тайных знают лишь несколько человек. А после прохода в центр города узнают все. И поверь мне, враги обязательно пустят байку, что повстанцам помогли убийцы короля Георг Рославнова. А таком варианте развития событий Нил не думал, но не сомневался, что Цюрик именно так и поступит, если ему удастся уйти. Для того мне и нужны бойцы, чтобы ни один из конторских не сбежал. Вождь пристально посмотрел на собеседника, выдержал небольшую паузу и продолжил. Нил С бойцами всё гораздо хуже. Почему? Ну, представь. Кто-нибудь из моих погибнет в схватке, люди увидят глаза убитого и всё, тут же начнётся паника. Стоит кому-то выкрикнуть о Берге среди нас, и ваша вылазка обречена. Пость был прав. Ненависть к Обергом у большинства горожан была слишком велика. После гибели короля Зингерии и распада королевства люди стали жить гораздо хуже, а виноватыми в этом назначили желтоглазых. Поэтому и уничтожили почти всех. Должен же быть выход. Если мы за пару дней не одолеем врага, город ожидает кровавая бойня. Всех тех, кем я дорожу, не станет. Прямо хоть иди на поклон к шестерукой змее. Только я сильно сомневаюсь, что она станет вмешиваться в дела людей. Парень продолжал сказать, ведь какой-то выход, поэтому непроизвольно начал рассуждать вслух. Нил так надеялся на эту встречу. Что за змея? На какой картинке ты её видел? стрепинулся Рид. Да какая там картинка, скорее скульптура, да ещё живая. на автомате ответил Штец с эмоций. Так, где ещё найти бойцов, взять все свои деньги из банка и нанять кого-то на стороне? не получится, времени не хватит. Какие ещё варианты? продолжал размышлять парень. Погоди, Вольт сразу подобрался. Ты и встречался с Паулой? Она не говорила, как её зовут, она вообще ничего не говорила, продолжая подыскивать выход, ответил молодой человек. И ты знаешь, где её найти? Её И крылатого льва, и трехглазого орла, и рогатого волка с плавниками. Да толку от этого? Так, так. Рид с изумлением посмотрел на собеседника и начал перечислять необычные имена. Раигун, Шуус, Ириан. Кроме того, сама Паула. И ты всех видел? Да. Со львом мы едва не подрались, потом в наказание он меня на себе катал. А кто его наказал? Шестерокая. Она там, похоже, за главную, также отстранённо сообщил Нил. Пощь отвлекал ненужными ему вопросами, а у него не получалось найти решение сложной задачки. Парень, ты вообще кто? ошарашил Оберк странным вопросом. Чтец эмоций наконец отодвинул в сторону свои тяжкие думы, заметил, что его разглядывает Вошь, и ответил чётко, словно на экзамене. Я ученик третьего курса магической школы Чтец эмоций Скорее всего, четвёртого ранга. Внук Кугала, ученик Ваурда, интересуюсь магией камня и чарами превращений. Как недавно узнал, являюсь видящим душу камня, а потом могу быть проводником сквозь глаза Тагара. Наверное, всё. Нет, не всё. Ещё ты сильнейший в искусстве подчинения взглядом и везуч до ума помрачения, если уж сама Паула тебя приметила. Скажите тоже приметила? Всё, что ей нужно, моя кровушка. Всё верно. Кровь отворяющего необходима сыновьям и дочерям Тагара, чтобы обрести свободу движения. У Тагара имеются дети? Наши легенды так гласят, пояснил Рид. Так может, они помогут? с надеждой спросил парень. Нет. Их действительно не волнуют дела людей. Ты другое дело. Если тебе лично будет грозить опасность, и кто-то из них окажется рядом, можешь рассчитывать на помощь. Обещай, что покажешь мне это чудо, если выживу, покажу, произнёс Нил. А сейчас мне пора. С вами или без, но мы должны угомонить Цюйка. Осталось придумать, как это лучше сделать. Нил, ты должен меня понять. Я вижу, ты хороший человек. Был бы рад, если бы ты посчитал меня своим другом. Но в нашей истории уже был случай, когда легендарный вождь Обергов решил помочь своему другу человеку, а закончилась эта помощь истреблением почти всего нашего рода. Я, конечно, не легендарный, да и ты не король Зенгерии, но боюсь, концовка снова будет плачевной для моего народа. Но если мы выиграем, Нил попытался еще раз убедить вождя. «Будет еще хуже для Ридуганда. Ведь королевство сразу ополчится на тех, кого поддержали оберги». «Рид, вы сейчас говорили о Дююле, когда упоминали легендарного вождя обергов?» «О нем. Я хорошо запомнил тот день, когда он отправился помогать Геовру Славному». «Дююл жил в вашей деревне?» «Нет, просто дружил с моим дедом». Я тогда ещё отроком был, но не мог не запомнить сверкающие доспехи великого вождя. Ты когда сказал о полусотне бойцов, у меня аж сердце дрогнуло. Ведь с Дююлом тогда было ровно 50 воинов, а они ушли, а к нам пришла беда великая. Дююл был дружен с Низишадом, спросил парень. Нет, решительно покачал головой Рийд. Как мне говорил дед, там при дворе был лишь один достойный геовр. Тогда почему ваш дююл откликнулся на письмо низишада? Какое ещё письмо? Нил вытащил свёрток из кармана и протянул собеседнику. Вот это. Оберк внимательно ознакомился с текстом. Где ты его нашёл? В пещере? Оно было у скелета, одетого в шикарные доспехи. В груди торчала серебряная стрела с наконечником из голубого металла. Стрела там. Вождь вскочил на ноги. Нет, я её продал гномам. Нил также поднялся со скамейки. Зачем? Так получилось. Мне сказали, что это очень опасный предмет и от него лучше избавиться, но ну, не выбрасывать же столь дорогую вещь. А ты знаешь, что это за письмо? Это ведь оправдание моего народа и обвинение незеща в измене. Ты говорил, что твоего деда зовут Кугалом. Он целитель. Да, а откуда вы знаете? Да тут половина племени обязана жизнью твоему деду. Он рискуя в годы смуты спасал обергов. Зря ты не сказал о нём сразу. А кто меня спрашивал? Возмутился Нил. Рид застыл на месте. Теперь он сам что-то судорожно прикидывал в уме. Парень понял, что сейчас решается судьба целого народа, а потому лишь наблюдал за обергом. "Слушай, я помогу тебе, если Кугал пообещает дать ход этому посланию", наконец заговорил вождь. "Пуш он точно знает, как это лучше сделать". "Вы отправите со мной бойцов?" неуверенно спросил чтец эмоций. Я их поведу в бой, как и пристала вождью. Но перед сражением мы должны переговорить с твоим дедом.